Хэппи-энд, да еще какой? Что с тобой, Уинстон? А задача напорожал р Буль? Тебя парализовало или у тебя уши сухим кормом забиты? с л и т а я середочная чешуя, так и есть. То есть с ушами т о все в порядке, но я и правда превратился в с о л я н о й столб, абсолютно неспособный ш е в е л ь н у т ь ни одной лапой. издвинуться с места даже на миллиметр. Уинстон, ты понимаешь, о чем я говорю? Твоя подруга о Детта, твоя драгоценная возлюбленная, у нее родились малыши, ваши малыши. В этом-то и была моя проблема. Волнение в сочетании с огромной радостью. Видимо, это слишком для меня несчастного маленького котика, который к тому же только что умом и хитростью вывел из строя опасного непредсказуемого охотника. Булин л наклонил голову и весьма грубо подтолкнул меня своим белым носом. К такому я был не готов и поэтому просто повалился на землю как мешок с картошкой. Шлеп и вот я уже лежу. Ты болен? У тебя припадок? Может быть, нужно какое-то специальное лекарство? Мне сходить за ним к Кире? Я в недоумении уставился на б у л л и Он в таком же недоумении уставился на меня. И наконец-то, наконец-то, я встрепенулся. Все, все в порядке, п р о к р я х т е л я. Ничего не нужно. Я при пришел в себя и г го... готов идти. Сказано сделано. Я тут же бросился бежать, причем с такой скоростью, что б у л ь и увидела лишь п о д н я т о е мной о б л а ч к о пыли. Ворвавшись в маленькое стойло, я закричал: л о д е т т а любимая, я здесь!» И резко затормозил. Передо мной в соломе лежала моя прекрасная о д е т т а мать моих шестерых не менее прекрасных деток. Она улыбалась мне блаженной счастливой улыбкой. По ней и не скажешь, что она только-только перенесла тяжелые роды. А дед-то просто эталон благородной кошачьей дамы. Я стоял в паре шагов от моей семьи и не сводил с нее глаз. Ах, какие же они х о р о ш е н ь к и е и ладные, и сильные, и изящные, и совершенно уникальные и... Винстон, милый. Не хочешь подойти поближе, поздороваться с малышами? Только взгляни, какие они красивые и уже какие сильные! Да, это это чудо! Прошептал я, находясь под сильнейшим впечатлением. Что за чудо природы? А дедто начала вылизывать одного из малышей, белого, как две капли воды, похожего на свою гордую маму. Три белых котенка и три черных. Идеально. Хотя <кхм> мне померещилось, или в соломе лежит еще и седьмой котенок, черно-белый. А дед-то, я насчитал семерых котят. Это правда, или у меня двоится, троится, да, семерится в глазах? А дед-то тихонько рассмеялась. Ничего у тебя не двоится, не переживай. Котят действительно семеро. Один, видимо, все время прятался за братьями и сестрами. Агент под прикрытием. Миукнул я, осторожно подойдя к своей маленькой семейке. Хотя слово м а л е н ь к о е тут, пожалуй, уже неуместно. Нас ведь теперь девять. с в я т ы е с а р д и н ы в масле у меня теперь наверняка не будет ни минуты покоя. Но я не стану жаловаться. Напротив. Я постараюсь радоваться каждой минуте, проведенной с детьми. Ох, но если они хоть отчасти унаследовали от своей матери тягу к приключениям, сладко вздремнуть днем где-нибудь на диванчике мне в ближайшем будущем не светит. Мои это пустяки. Я был счастлив сверхмеры и бесконечно горд. Мурмяу. Уинстон, почему у тебя такой скептический взгляд? спросила меня о Детта, проклятая скумбрия. Надеюсь, меня не раскусили. Не хочу, чтобы она думала, что я уже сейчас боюсь не справиться с новыми обязанностями отца большого семейства. Вовсе не скептический, поспешил возразить я. Я впечатлен, счастлив и горд. А с е м е р о мяв, с е м е р о котят – это просто превосходно, даже больше, чем превосходно. Это грандиозно. А д е т т о засмеялась, и я с облегчением засмеялся вместе с ней. Некоторое время мы были одни. Я разглядывал каждого котенка по очереди и не мог на них насмотреться. А д е т т о восхищенно любовалась малышами и воодушевленно вылизывала одного за другим. Мы перебирали имена, о т м е т а л и один вариант за другим, хихикали, купались в счастье. И да. Это был совершенно идеальный момент, еще более трогательный, чем я мог представить себе в самых дерзких фантазиях. Наконец-то мы стали настоящей семьей: мама, папа и с е б е р о малышей. Неописуемо, просто до м и у к а н ь е прекрасно. у и н с т о н донесся до меня вдруг знакомый голос. Ты здесь? Это есть? Вы здесь? Я утвердительно миукнул, и через секунду Кира уже сидела рядом с нами, опустившись на колени в соломе и восхищенно разглядывала котят. Ой, какие же они милые! И х семеро! с у м а с о й т и какие же они милые! Кира была просто вне себя от счастья. Какие вы молодцы, Уинстон и а д е т а Просто огромные молодцы! Я так и лопался от гордости, ведь малыши у нас и правда удались на славу. И о дед родила их совершенно самостоятельно? Здесь, в конюшне у б у л л и и в а л л и спросила Кира. б у л л и заржал. Умный пони, надо признать, хотя я пони и не люблю, но б у л л и все-таки славный. К тому же нашим детям он теперь приходится кем-то вроде крестного. И блондин в а л л и с огромными ушами вообще т о тоже. Ха. Не знаю, рад ли я этому, если честно. в а л л и судя по всему, не самого большого у м а л о ш и т ь Впрочем, неважно. Зато у него широкая душа, и он был искренне рад, что котята появятся на свет у него в стойле. Нужно рассказать маме и Вернеру, сказала Кира и выбежала с конюшни. спустя пару минут нас уже окружала целая толпа любопытных. Вернер почти ничего не говорил, зато Анна пищала от восторга. Бабушка громогласно недоумевала, где в квартире поместится столько кошек, а госпожа Хагедорн рассказывала, как сильно любит котят. Впрочем, с единственной целью позлить бабушку. Это ни у кого из присутствующих не вызывало сомнений. б е а т а скептически сморщила нос. А ш у л ь ц ы н а у м а н н ы сказали, что они горды, что такие славные и симпатичные котята появились на свет н е г д е нибудь, а именно у них в усадьбе. Когда же в с т о й л о втиснулся еще и директор б о л а т е л л и со своими животными, там стало совсем тесно и громко и суматошно. Но сквозь все голоса и смех я по-прежнему отчетливо различал довольное мурлыканье моей любимой д е т т ы И клянусь своей к о г т и т о ч к о й я был самым счастливым котом в мире. Вернер, а ты уверен, что дорога в город не будет слишком тяжелой для д е т о и малышей? Анна скептически окинула взглядом мою возлюбленную. д е т т а лежала в корзинке из ивовых прутьев, которую шульцена у м а н н о любезно о д о л ж и л и нам на обратную дорогу. Вокруг нее расположились семеро милейших котят. не только что напились молока и теперь мирно посапывали, прижавшись к маме. Больше всего мне хотелось тоже залезть в корзинку и валяться с ними в обнимку. Но Вернер велел мне сидеть с Кирой на заднем сиденье, а корзинку поставил в багажное отделение. Он даже заявил, что я якобы буду занимать слишком много места. Какая чушь! Но не ссориться же с Вернером в такой момент. Когда эти полные хаоса, утомительные выходные, наконец-то подошли к счастливому финалу. Тут ведь не так далеко добираться, любимая, а если мы выедем прямо сейчас, малыши проспят всю дорогу до дома. в е р н е р счастливо улыбаясь положил руку Анне на плечо. Мне, кстати, так нравится, что у нас теперь большая семья. Кира, ты и я и Уинстон с его кошачьей семейкой. Анна кивнула. Да, это правда здорово. И вообще это были прекрасные выходные. Я так счастлива, что мы решили пожениться здесь, в л ю н ы б у р г с к о й пустоши. Она крепко обняла Вернера, а потом повернулась к Кире. Как ты думаешь, милая? Может, приедем сюда на целую неделю на осенних каникулах? У к и р ы даже дыхание перехватило. Мама, это было бы просто потрясающе! Давай непременно так и сделаем. Я опять со всеми увижусь с Лукасом, Линой, б у л л и в а л л и семьей ш у л ь ц е н а у м а н со всеми. Так, давайте об этом как-нибудь потом поговорим. Сейчас мне куда больше хочется вернуться к прелестям городской жизни. И я уже было собрался устроиться поудобнее на заднем сиденье, как вдруг до моих ушей донесся тихий писк. Фред. Я прошмыгнул в дверь, прежде чем она успела захлопнуться. Просто хотел сказать тебе пока, пискнул Фред и протянул мне лапку. И еще спасибо, потому что мне есть за что тебя благодарить, Уинстон Черчилль. Я растерянно м я в к н у л д а б р о с ь ерунда. За что же? Фред подошел ко мне вплотную. Я избран заместителем начальника дворовых мышей. Причем единогласно все зашлились на том, что если бы не наша с тобой дружба Уинстон Черчилль мир между кошками и мышами на усадьбе никогда не удалось бы восстановить и покончить с коварным охотником тоже. В любом случае Элиза очень мной гордится и даже я сам теперь собой горжусь. И за это нужно поблагодарить именно тебя. У меня ком подступил к горлу. И я никак не мог его проглотить. Проклятый селедочный хвост! Я р а с т р о г а н И р а с т р о а л а меня мышь. Просто непостижимо. Уинстон, ты что, снова возишься с мышью? Кира в ы с у н у л а из машины и окинула меня удивленным взглядом. Постойка, а я ведь ее знаю. Это та самая мышь, которую ты уже однажды поймал. Кира меня насквозь видит. Я повернулся к ней и забормотал что-то неубедительное. Эм, я у Кира по-прежнему смотрела недоверчиво. Неужели ты тут на природе решил примкнуть к числу м ы ш е л о в о в Ерунда, вставил свой комментарий Вернер. Уинстон ведь боится мышей. Что что? Вот еще. Надеюсь, Фред этого не слышал. Это жесты, да не и б е р е ш ь с я Но кратко обернувшись назад, я увидел, что место, где только что стоял Фред, уже опустело. Фред куда-то убежал, наверное, обратно к жене и детям. До скорого, дружище мышь, ш е п н у л я и поспешил запрыгнуть на заднее сиденье к Кире, чтобы она больше не допытывалась насчет Фреда. Пока Вернер заводил мотор и медленно отъезжал от усадьбы. Я уже перенесся мыслями в Гамбург, предвкушая самое большое приключение из всех, что мне когда-либо доводилось пережить отцовство. Глядя через заднее стекло на усадьбу, я заметил стоящих в поддоке б у л л и и его друга Вальли. Может быть, мне показалось, но кажется, они помахали нам вслед своими огромными ушами. На скамейке у входа в манеж. Уютно расположились сэр Тоби, п е т е р л и и обеих подруги. Они тоже подняли лапы на прощание. Святые рыбные консервы! Никогда бы не подумал, что такое возможно. Но я уже ждал осени, чтобы вернуться в усадьбу семьи Шульца н а у м а н с Кирой о д е т о й и нашими с е м и р ы м и котятами. Слова Фреда, надо признать, имели к этому некоторое отношение. Да что там! Он затронул имя самые сентиментальные и нежные струны моей гордой кошачьей души. И у ж о с е н ь ю т о точно обойдется без дробовиков. Небудь мое имя Уинстон Черчилль.